Около двух миль частым назад расстался с нами Филипп. Приблизиться к хорошо охраняемому замку королевы довольно трудное дело. Только бы он не опоздал. Уже солнце прячется в глубокой тени гор, в ущельях, которых находятся наши войска. Черт возьми, если наше предприятие удастся нам, Маркиз, я думаю, что тогда решится исход войны, говорил Олимпио Агуада, испанец. крепкого телосложения. Славное это предприятие. Там, около Таледа, расположились приверженцы Кристины. Надо будет потом известить их несколькими ядрами, пущенными в их лагерь, о том, что мы были здесь. Но ты о чем то задумался, Клод? Мне остается, что смелое намерение Филиппа приблизиться днем к замку не удалось, заметил серьезный маркиз де Монталон. Его конь лучший Во всей окрестности и уж по одному этому его заметят. Может быть, в Варанхейсе его пригласили на ужин, засмеялся Олимпио. Во всяком случае, мы должны ждать его здесь. Филиппа смел и проворен, как редкий итальянец. Я не боюсь за него. Одно, что могло его задержать, это какая-нибудь хорошенькая синьора. Я тоже подумал об этом. Поплатится он когда-нибудь за эти проклятые проделки. Уж у него такая страсть, он не может пропустить ни одной хорошенькой девушки. Он не довольствуется одной только шуткой. Его лозунг наслаждаться, сказал Олимпия. Он такой же отчаянный в любви, как и в сражении. Черт возьми! Он смелый завоеватель, умеющий побеждать сердца девушек подобно тому, как побеждает своих врагов. В Алкале он тоже принялся за свою игру. Два дня назад Я видел эту Синдьору, дочь алкальдена. Я заметил отчаяние на ее лице, Ее красота равняется её страсти, и я думаю, что Филиппа будет наказан за свое вероломство. Как ты думаешь, что Жанна имеет какой-нибудь замысел против него? Клянусь всеми святыми. Ты плохо знаешь Синдьору. Она влюблена в него и бегает за ним по пятам. Зипа должен бы ей менее доверять. Он болтает ей только о своей любви, тайком жмет руки и горячо целует ее губки, чего им и хочется обоим. Но взгляни сюда. Не замечаешь ли ты облако пыли на горизонте? Клопс взглянул туда, куда ему указывала Олимпия, и тоже увидал, несмотря на вечерний полумрак, что на наравнение все более расширялось приближавшееся серое пятно. Черт возьми, мужний партизан или это Кристины. Мне кажется, что эта тень слишком велика для одного всадника. Маркиз вскочил на ноги. Его красивый рыцарский стан теперь только можно было вполне оценить и стал внимательно всматриваться в приближающееся облако. Это Филиппа, сказал он. Он летит с быстротой ветра, уж не преследует ли его королевский слуги? Он так пригнулся к шее лошади, что даже можно подумать, что на коней нет всадка. Это он. Он всегда так делает, вскричал довольный Олимпио и тоже поднял свой атлетический стан навстречу Филиппа Буанавита, который бешено скакал по направлению к роще, где стояли оба карлиста. Маркиз был прав, говоря, что издока совсем не видно. Встроенная фигура итальянца как бы срослась с лошадью. Только теперь Когда он был уже довольно близко, можно было узнать смуглое чернобородое лицо Филиппа, наклоненное к шее лошади. Он снял свой сако, и его черные волосы, сливаясь с гривой лошади, развивались по воздуху, растекаемому быстрой ездой. Его лицо было продолговатое, почти худощавое. Глаза горели, он весь был покрыт потом. Благодарение святым, воскликнул он, соскочив с лошади при виде друзей, ожидавших его. «Черт возьми, что у тебя за вид? спросила Олимпия, заметив расстроенное лицо итальянца. Не гнались ли из-за тобой приверженцы Кристины? Или не даст себе гнать приверженцам Кристин? отвечал, ведя свою лошадь под усцы стройный бледный итальянец, озираясь вокруг. Что ты там ищешь? Был ты в Аранхоесе? спрашивал Марки с нетерпением. Я был там полчаса тому назад. Я спрятался в парке, отрывисто говорил Филиппу: Все в порядке. Сегодня ужин в киоске. Я видел королевскую дочь и придворную даму так же близко, как вижу теперь вас". "Отлично", радостно встретила Оливия. "И тебя никто не заметил? Никто". "Филипа умеет пробраться тайком. Не будем же медлить. Наконец, сегодня ночью мы должны посетить молодую королеву". радостно говорил широкоплечий Олимпио и уже готовился поспешить к твоему коню. Маркиз, заметил по расстроенному лицу и по беспокойным движениям итальянца, что с ним в пути что-то случилось, «Ты к Филиппо и прошептал он: "Ты видел еще что-нибудь, когда мог девой?" "Я видел нечто недоброе для нас", отвечал итальянец. Расскажи скорее, но прежде переведи дух. Дайте мне глоток вашего вина. Моя бутылка куда-то затерялась. Маркиз подал ему свою походную флягу. Олимпио снова подошел к ним, желая узнать, в чем дело. Покинув Аранхес полчаса тому назад, я объехал вокруг города, начал Филипп. Видел ли ты войско? — спросил Олимпио. «Нет. Я только заметил монаха, покидавшего замок, между тем, как он не мог и подозревать, что за ним наблюдают. Поспешными шагами пошел я за ним, но скоро совсем потерял его из виду. Затем, в шагах в тысячи от себя, я увидел трех всадников. Думая, что это крестоносцы, я решительно бросился к ним. Черт возьми! При первом твоем выстреле мы поспешили бы к тебе на помощь. Я бы и сам справился с тремя, сказал Филиппо, Если бы это были крестоносы. Перечпорив коня, я помчался по направлению к трем всадникам, которые ехали в узком проходе гуськом, шаг за шагом. Все еще я думал, что это разведчики конки, так как знал, что последние всегда ездят таким образом. "Но что с тобой, Филиппа?" спросили друзья, заметив его крайнее волнение и раздражительность.